Глава одиннадцатая. Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что теперь уже мы все и, наверное, узнаем самым подробным образом. Крестьянин... «Симон Картинкин!» — начал он, склоняясь налево. Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками. «Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 такого-то года вы...» В сообществе с Евфимией Бачковой и Екатериной Масловой похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, от чего и последовала смерть Смелькова. «Признаете ли вы себя виновным?» — продолжал он и склонился направо. «Никак невозможно, потому наше дело — служить гостям». «Вы после скажете». «Признаете ли вы себя виновным?» «Никак нет, я только...» «После скажете». «Признаете ли вы себя виновным?» — спокойно, но твердо повторил председатель. «Не могу я этого сделать, потому как...» Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его председатель с выражением того, что это дело теперь окончено переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Ефиме Бочковой. Ефимия Бочкова! Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 такого-то года в гостинице «Мавритания» вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана деньги и перстень, и, разделив похищенное между собой, «Опоили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?» «Не виновата я ни в чем», — бойко и твердо заговорила обвиняемая. «Я и в номер не входила, а как эта паскуда вошла, так она и сделала дело». «Вы после скажете», — сказал опять так же мягко и твердо председатель. «Так вы не признаете себя виновной». «Не брала я деньги. И не я поила. Я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула». «Вы...» Не признаете себя виновной? Никогда. Очень хорошо. Екатерина Маслова, начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой, вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания», с ключом от чемодана купца Смелькова. Вы похитили из этого чемодана деньги и перстень, — говорил он, как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств недостает склянки. Похитили из чемодана деньги и «Перстень», — повторил председатель, — «и разделив похищенное, и потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу Мавритания, выдали дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?» «Ни в чем не виновата». Быстро заговорила она. Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала, не брала, не брала, ничего не брала. А перстень? Он мне сам дал. «Вы не признаете себя виновной в похищении 2500 рублей денег?» Сказал председатель. «Говорю, ничего не брала». Кроме сорока рублей. Но ну, в том, что дали купцу Смелькову Порошки в вине, Признаете себя виновной? В этом признаю. Только я думала, Как мне сказали, что они сонные, Что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом, говорю, не хотела, Сказала она. — Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова, — сказал председатель, — но признаете, что дали порошки. — В этом, стало быть, признаю. Только я думала сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул. Не хотела и не думала. — Очень хорошо, — сказал председатель, очевидно, довольный достигнутыми результатами. — Так расскажите, как было дело, — сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол. — Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение. — Маслова все так же прямо, глядя на председателя, молчала. «Расскажите, как было дело?»